Глава 10. Первый шаг. Признаться, Данил не ожидал, что Санька так легко согласится опять выйти на поверхность. Хотя и прошло уже больше полугода, но тот порой нет-нет, да и вспоминал летние приключения. Думал, упрашивать потребуется хорошо, если дня два, а как бы и не больше. С кем попало, идти не хотелось. Кого же еще брать в напарники, как не друга, которого знаешь с детства и в котором уверен, как в самом себе? Однако, поди ж ты, едва заикнулся, и нате вам. У Сашки аж глаза заблестели. На единственный вопрос, а нам разрешат, Данил только усмехнулся. А кто запретит-то? Вот только ОЗК у полковника выпросить, и можно отправляться. Полковник разрешил взять защитку без разговоров. Только уточнил, посмеиваясь. «Треть всего, что притащите, если притащите, в общую казну. Справедливо?» Данил согласился, даже не раздумывая. «Конечно, справедливо. ОЗК они, считают для личных целей берут, как бы в аренду. А аренда подразумевает оплату. И треть – это вполне нормальная цена, адекватная. К тому же, кроме комбинезонов, полковник велел выдать соответствующее времени года обмундирование». На поверхности стояла самая натуральная зима с трескучими морозами под 30. Единственный, кто противился, дед. Как же единственного внука одного отпустить? Там же, на поверхности, вон и какие чудища шастуют Схарчат и не поморщится. А то, что внуку скоро уже 15 стукнет, ростом он выше деда на голову, тяжелее килограмм на двадцать и боеспособнее на двести процентов, это, конечно, в расчет не бралось. Дед даже третьим хотел пойти. Но полковник не отпустил. Во-первых, техобслуживание аккумуляторной. А во-вторых, Родионыч прекрасно понимал, что дед Миха, как бы он ни хорохорился, будет ребятам на поверхности обузой, а не помощником. Так что пришлось деду ограничиться черчением для внука подробного плана центра города с указаниями, куда стоит сунуться в первую очередь. Вышли утром, как только посветлело, в полном обмундировании. Теплые армейские кальсоны, сверху камуфляж, бушлаты, носки шерстяные, берцы смехом, перчатки и ОЗК поверх всего. Одевал их лично полковник. Обморозится еще не дай бог. Зиму-то они только на экране плазмы и видели. Пацаны сначала протестовали. Чего кутаться-то? Однако, когда вышли на поверхность, примолкли, ощущая, как стремительно холодеет резина противогаза, прилипшая к лицу. «Ну что?» «Убедились?» Родионыч, вышедший проводить ребят, ответил каждому легкий подзатыльник. «То-то! Слушаться надо старших!» Ребята пристыженно молчали. «Ладно», — смилостивился полковник. «Вы б хоть сказали, в какую сторону идти собираетесь, и когда обратно ждать? Где вас искать, если, не дай бог, случится что?» «К центру поближе», — ответил Данил. «Может, магазины какие сохранились?» «Поглядим, нароем чего. Вернуться к вечеру постараемся. Ночевать на улице, наверное, не стоит. Учтите, зимой темнеет рано, в четыре уже сумерки. По темноте идти заблудитесь. Так что подгадайте к трем-четырем возвратиться. Ну, не пуха. К черту!» Полковник развернулся и, вскарабкавшись по заваленной снегом лестнице, исчез в дверях вокзала. Ребята, проводив его взглядом, помахали караулу на крыше и тронулись в путь. На самом деле, план компании немного отличался от озвученного. Центр планировалось посетить во вторую очередь, а в первую надеялись пробраться в воинскую часть, находившуюся, если верить дедовым наброскам, неподалеку. Пройти только через рощицу, на краю которой они летом рубили сосенки для ветряков. Выйти на опушку и свернуть направо. А там уж и рукой подать, всего-то пару кварталов вверх по улице. В части, как говорил дед, находились склады, в которых можно было неплохо поживиться. Заполучить в руки новенькие, в смазке еще калаши и горы патронов. Разве уже одно это не служило мощным стимулом к выходу на поверхность? А то ведь оружие у них всего ничего, ружье, ДПМ. Маловато. Была еще одна часть, дед говорил, что находится она за городом на Сазань-горе. Но туда, если идти, то не зимой. А вот поближе к лету экспедицию собрать – самое милое дело. И сходить туда стоило. По словам деда Михи, он, всю жизнь проживший в родном городе и знавший его весь наизусть, даже и приблизительно не представлял, что же находится в этой части. Секретность в ее отношении соблюдалась наивысше. И никто из служивших там даже ни полусловом не обмолвился, чем же занимается ее личный состав». Первое, в чем убедились пацаны, пройдя буквально метров сто, оказывается, рассказы взрослых о зиме не такие уж и выдумки. Нет, ну кто бы мог подумать, что невесомые, медленно кружащиеся в воздухе снежинки, падая на землю, способны скапливаться в такие непроходимые сугробы, что просто диву даешься. После двухсот метров, пройденных по снегу, глубина которого порой достигала пояса, ребят пробил первый легонький еще поток. Остановились на элеваторной площади, учащенно дыша и настороженно оглядываясь по сторонам. Данил кивнул на памятный домик из красного кирпича. «Помнишь?» «Забудешь такое», — Сашка от избытка иронии аж хрюкнул в противогаз. «А пистолет-то мы тогда так и не подобрали». «Да и черт с ним», — отмахнулся Данил. «Да того разве было? Идем, что ли?» «Пошли дальше». «Нет, надо этот вопрос как-то решать» еще через сто метров прохрипел сашка мы такими темпами упадем к обеду лыжи отозвался одним словом данил а пользоваться умеешь научимся дед говорил что нетрудно а где взять где то в центре в районе рынка есть магазин охотник там в любом случае есть туда надо идти тогда может сразу туда двинем данил упрямо сжал челюсти нет сначала в часть стволы покруче раздобудем Тогда нам вообще бояться некого, а то крадемся, озираемся». Однако с войсковой частью ребят ждал крупный облом. Продравшись через заросшую подлеском рощицу, в которой снегу все-таки было поменьше, чем на открытых местах, и поднявшись вверх по улице, указанной на плане, они, пройдя перекресток и не доходя до забора части метров пятьдесят, уперлись в такой барьер из локалок, что соваться сквозь него было бы самоубийством. Дозиметр застрекотал, как бешеный. В окошке замелькали трехзначные, ближе к тысяче цифры, и ребята поспешно сдали назад. В течение часа они терпеливо пытались найти проход, штурмуя барьер в добром десятке мест. Но обнаружить чистую тропку внутри так и не удалось. Единственное подающее надежды место — это ворота, у которых дозиметр показывал всего-то пять сотен рентген. Но в памяти Данила еще свежа была месячная отсидка в лазарете с полугодовым запретом вылазок на поверхность, и рисковать они не стали. Так ни с чем и отправились к центру города. «Единственный плюс зимы — мутантов мало», — разглагольствовал пыхтящий сзади Сашка. «Сколько уже идем, а еще не встретили ни одного. Даже следов нет». «Это потому, что ночью снег шел. Вот и замело. А ты покаркой». «Покаркой», — одернул товарищ Данил. Не успеешь оглянуться, как изо всех щелей полезут. Сашка прикусил язык. В их положении стая мутантов — верная смерть. Не хотелось бы нарваться. Да и холодно к тому же. Термометр у тамбура минус двадцать с гаком показал. Какой выродок в такую холодину наружу полезет? «Жрать захочет — полезет», — проворчал Санька. Данил вдруг приостановился, глядя вдоль улицы. «Ну вот, говорил, накаркаешь». Впереди сволочь какая-то шарится. Между домами видишь?» Сашка выдернул бинокль из-под сумка, пристроил к противогазным стеклам. «Собаки вроде. Много? Раз, два, три. С десяток?» Данил присел, снимая с плеча ружье и клацая предохранителем. Следом за ним, не прекращая наблюдения, на снег уселся Сашка. «Чего-то они как-то быстро по снегу бегут», озабоченно пробормотал он как по твердой земле, и не проваливаются. А, у них там тропки свои. Ну и что, обходить или отбиваться будем? Погодь, они вроде не к нам. Сашка повертел колесико, выставляя резкость. Точно, заворачивают. О, видал, под дом нырнули. По соседней улице обойдем, принял решение Данил. Мимо дома будем проходить, а ну как выскочит. Таким арсеналом не отобьемся. Сашка промолчал. В обход так в обход. В их паре как-то повелось, что решение в основном принимал Данил. Оно и правильно, в общем-то. Он как-никак постарше на два года. Да и мать Саньку, еще малого совсем, частенько на старшего товарища оставляла и слушаться велела. Вот он и привык. Дали крюк. Целый квартал пришлось обойти. Но из соображений безопасности чего только не сделаешь. Зато, в конце концов, миновав опасный участок, Ребята вышли на широкую дорогу, по которой те казалось гораздо удобней. Снег здесь не залеживался. Его сдувало легким ветерком, обнажая твердую мерзлую землю. Данил постоял, озабоченно цока языком, но все же двинулся вперед. «Не так чего?» – насторожился Сашка. «Земля твердая, следов не видно», – пояснил Данил. «Вдруг перед нами кто прошел и в засаду сел? Ствол наготове держи. Мало ли...» Сашка с готовностью вытащил Макара из кобуры. Оглядываясь по сторонам, снял с предохранителя, дослал патрон. О, смотри, таблички с названиями улиц даже сохранились. Да, у деда тут помечено. Это улица Красная, сейчас с горы спускаться начнем. На ходу сверяясь с планом, сказал Данил. С правой стороны будет пустырь с бассейном. За пустырем улица Широкая, Гагарина. В обратку по ней вернемся. Она от бассейна напрямую до самого вокзала тянется. Сашка удивился. «Это мы чего же, кругами бродим? Я-то думал, мы от убежища уже черти куда упилили, а мы вот они, рядом, треугольниками. Сначала по гипотенузе до части, потом по одному из катетов сюда, а теперь еще один катит, от бассейна прямиком до вокзала. А до центра долго еще? С горы спуститься и будем там. А найдем магазин-то, запоздало, спохватился товарищ». Данил кивнул. На плане местоположения охотника и еще нескольких полезных, по мнению деда магазинов, было указано точно. По мере спуска сугробов вокруг постепенно прибавлялось, и к центральному городскому перекрестку напарники подошли вновь по пояс в снегу. Огляделись, прижимаясь к углу дома. Никого, только поземка вдоль домов, да безмолвная тишина вымершего города на уши давит. «Где магазин-то?» Сашки не терпелось. «Сейчас через аллею сначала». «Ну-ка, поглянь, не разберу, чего тут дед накулемал». Данил ткнул пальцем в бумагу. Сашка нагнулся, всматриваясь. па по памяти? -пан а, памяти! А это что, за мордочки нарисованы?» Это он бюсты так обозначил. Усмехнулся Данил и ткнул рукой в улицу, отходящую вправо от перекрестка. «Нам туда, улица Ленина». Наверное, в каждом маленьком городке есть такая улица. Обязательно в центре. Обязательно со сквериком, уставленным скамейками, с центральной площадью, гостиницей и кинотеатром. И с аллеей памяти и вечным огнем. Она начиналась в метрах в пятидесяти, сразу за пушкой, с гордо поднятым стволом, стоящей на низеньком каменном постаменте. Вдоль всей аллеи в один ряд бронзовые, позеленевшие без ухода бюсты героев Великой Отечественной войны. Аллея тянулась слева от центральной улицы города и упиралась в мемориал, поставленный в честь погибших в ту же войну жителей города. Посреди мемориала на небольшом возвышении сиротливо ютилась пятиконечная звезда с отверстием, в разные стороны от которого расходились лучи, давным-давно погасший вечный огонь. Напротив памятника на другой стороне улицы кинотеатр со стандартом для советского времени названием «Октябрь». Рядом площадь перед домом правительства со статуей Ленина. А сразу за мемориалом по этой стране, двухэтажное серое здание с табличкой «Дом пионеров». Спортшколы, ряд магазинов на первом этаже старинного кирпичного особняка, среди которых и находился нужный ребятам охотник. Но попасть в нужный магазин удалось не сразу. На дверях висел здоровенный амбарный замок, сломать или сбить который с наскока не удалось. Причем было видно, что они не первые, кто пытался пролезть внутрь. На замке, на двери и на косяке рядом явственно виднелись застарелые следы ударов. Вмятины, выбоины, сколы. Маленькое кошка справа поблескивало расколотым стеклом, но решетку с арматурой впали с толщиной, преграждающую путь внутрь, неизвестным мародерам выломать не удалось, хотя следы ударов виднелись и на ней. Пока Данил, забравшись по пояс в оконный проем, осматривал решетку, Сашка с ружьем в руках стоял рядом, оглядывая окрестности на предмет незваных гостей. Зима нравилась ему все больше и больше. Тихо, пустынно, спокойно, сонно, будто нет и не было никакого начала, не шпарит радиационный фон и не бродит вокруг мутанты, норовя заглотить зазевавшегося сталкера. Дует легкий ветерок, крутя по поземку и заметая следы мелко кресивной живности у стен домов. Птичка вон в небе парит. «Птичка?» Сашка вперился в окружающую в вышине черную точку. На таком расстоянии она вроде бы не должна быть такой крупной. Или должна?» «Дан, глянь-ка наверх», — послышался неуверенный голос напарника. Танил оторвался от решетки, выбрался из законного проема, глянул в небо. «Саня, будешь отвлекать, мы до вечера провозимся, а нам еще в военторг лезть». «Да погоди ты!» — Сашка был явно чем-то обеспокоен. «Ты глянь, расстояние-то какое!» «До «Да птицы? Ну? Да разве определишь? Высоко, очень высо...» Да Данила тоже вдруг дошло, и он озадаченно крякнув, умолк. С минуту друзья молча созерцали висящую в небе черную точку. «Какого же она размера, если ее с такого расстояния видно?» — растерянно пробормотал Данил. «Метров пять в размахе».